Триста третьи м а г н и й р г и ярый пример неисдержанности чувств, являются потерявшие душевное равновесие люди и сумасшедшие неуравновесие равновесие антиподы владеть полностью с о б о ю должен научиться ученик сознательная сдержанность необычно в л ю д я х п о д м о н а вызывает даже какой-то безотчетный страх или во всяком случае уважение состояние равновесия необычно Силы его ощущают люди мгновенно. Состояние равновесия есть с л у ч и й накопитель огня. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьет ся его щит. Если учитель просит помочь ему удерживать равновесие, обращается он к ученику, который уже достиг и з в е с т н о й ступени этого состояния. Не равновесие в мире велико и п о м о щ ь ученика в этом направлении. Очень цен. Качество равновесия имеет не только личное, но пространственное значение. Велика его мощь. Понимание сущности равновесия является уделом немногих.